Бенедикт выучил проздравление. Mm -mm. Прочел, еще прочел, Потолок глядя повторил: "Желаю вам жена и мать и бабушки". Потом по бересте проверил, потом глаза зажмурил и еще раз прошептал: mm -mm. "Убожна кривка". Ага. Варваре лукинишни все вежливо сказал. Желаю вам, жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая, какая пигельца, малое счастье в жизни, успех в работе, мирного нем над головой. Васюк ушастый локти растопырил и с его угла тревожно слушал. Все ли правильно, Бенедит говорит, все ли по указу? <звы> Варвара Лукинишна вся красный стала. Приятнее ей такие слова слышать. Ах, милый, спасибо. А вот приходите ко мне сегодня вечером, У меня суп сварил. Сегодня-то? я не знаю. Орешки остались. Мышь запеку. Ой, уж я и не знаю. Мышь свежайшая. Бенедикт колебался. Приходите. Я вам кое-что покажу по секрету. Вот какая баба настырная. Ага. Она и в сарафане страшно А если одежу скинет, да секрет показывать будет... Так оно, небось, и вовсе, шапку хватит, да и в двери. Ну, конечно, оно заманчиво, мало ли. <къем> Право, заходите, об искусстве поговорим. Я знаю, вы способны тонко чувствовать. У вас, мне кажется, огромный потенциал. <къем> потупила свой глазик единственный. Ну, какая? Бенедикт даже вспотел. <къем> да уж не маленький, жалоб не поступало.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 Так он и думал Бабы Сядут кружок, да давай разговор разговаривать Про свои бабские дела Кто да с кем да когда И Бенедикта обсуждали Хвалили Много вас там в кругу-то О, небольшая группа, человек 6 э, Не часто удается собраться, но вообще не очень интенсивное, тесное Шестером-то, конечно, тесно Это вы на полу, Алика? Зачем? Кто где? Как же вы тогда... Ну, конечно, избушка у меня миниатюрная, слов нет, это правда. Когда все заберутся, поверите ли, иногда буквально на головах друг у друга сидим. Ага, я приду. Быстро сказал Бенедикт. Приду, ждите. Так, срочно надо баньку растопить, помыться, потом ржавей прихватить, не с пустыми же руками в дом. Потом, э, потом видно будет... Ой, что будет? А Оленька со своего тубарета посматривает Надо Оленьку проздравить С другим-то разговор легко шел А с Оленькой как-то боязно стало Оробел Коленки ослабели Подсел к Оленьке, Пробормотал Желаю вам Жена и батя, бабушка И племянница И другая какая пеглица малая Счастья в жизни, успеха в работе Мирного неба над головой А Оленька тихо так засмеялась Какая же я вам жена? Так в указе А без указу? Бенедикт опять вспотел Вот он женский день, бабский праздник Вот к чему все это клонится-то Да Федор Кузьмич, слава ему Вот она его сейчас на блины позовет Без указа, значит, нет счастья в жизни? Оленька, Оленька, хочу счастья в жизни без указа Ну так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 Ну и день сегодня. Федору Кузьмичу слава. «Ура! Ура! Ура! Ура! Ура Прощай, значит, жизнь холостая. Недолго и погуляли, Бенедикт Карпыч. Ну и хорошо, надо остепеняться. Бенедикт домой бежал бегом. Еще рано угли в печи остыли. Набрать да и баньку растопить. Ох! <свят> С прошлого года не мылся По новому, конечно, стилю Раньше 1 января Новый год считали, по старинке А теперь перенесли, вот и получается Бежал Бабам встречным кланяться Непривычно, а надо Проздравление выкрикивал Всем желал счастья в жизни Мим Никита Иванович семенил Бревно тащил И ему в шутку крикнул Мирну в небо над головой, Никита Иванович Чтоб не дожечка ничего Старик даже передернулся Обернулся, плюнул озим А, думает, Бенедикт его за бабу принял А это просто шутка Оленька в другой слободе живет, не в нашей Мы он где, а она он где Договорено на майский выходной к ней в гости С родителями знакомиться Дай ты бог, погоды будут хорошие, светлые мирно неба над головой Не то что сегодня. Грязь и дождичек поросит. Пробежал мимо завязших сани. Безнадега в такую погодку есть На обочине перерожденцы махнутые. Тройка. Отдыхают. Вальники скинули. Ржавь покоривают. След голубчиком зубоскальничают. Увидели Бенедикта. <свят> Убежим от инфаркта догоню, Давай быстрее, гараж закрой <свят> Тварь бессовестный Пристают к людям <свят> Отлаиваются себе дороже Ругань у них покрепше нашей Никто с ним не связывается С перерожденцем С горки на горку По переулочкам Где огородами, где под плетень пролезть Путь сократить, добежал до дому Засовы посбрасывал скорее в избу Печную заслонку рванул Тлеет Тлеет, голубчик Успел Сейчас ржавки туда, полежек, щепчик Сдуть огонь, пуща играет А как заиграет, так и в баньку его перетащить М -м -м. до воды наносить, да прошлогодний вроде в сарае валился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 Искусник нашелся И веником его, веником Ой, не что он с Оленькой драться будет? Нет, все у них будет по-хорошему А иначе зачем? А -а -а. Да, придешь, все приготовлено А только той свободы уж не будет Ну и пусть Зато жена красавица А свободу, что ж Вот он сейчас свободен А мочалки не видать Неужто украли? ля А нет, опять повезло Нашлась мочалка в баньке под камнем Заплесневела малость, зато нашлась Что за день сегодня, все ладится Не улыбай, сомнения, Вот попарился в сласть Всего себе мочалкой растер Венчиком до да красна исхлестал Обсмотрел себя со всех сторон Куда глаза хватало Красавец!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 Все пожрет, уничтожит, как и не был ничего. Ага. Он такой, огонь-то. Он нароистый, он пищи требует. Он как все равно человек, всегда голодный. Все дай, да дай. А перекормишь его, он тебе же и съест. <связь> а как у кого пожар случится? Голубчики сбегаются отовсюду, со всех слобод. И с самых дальних концов другой раз бегут Соберется столпа громаднейшая Как все равно на октябрьский выходной Обступит дом, что горит Стоят на грудях руки сложившие Смотрят Молчат Али перешептываются Видишь, как пламя столбом-то Смотри, вон, вон, с угла занимается А пламя правда рвется Мечется Не то что столбом, а сказать Деревом каким, вот как А каян дерево по весне пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет. Обернешься на голубчиков, стоят глаза раскрымши, и в глазах тоже огонь пляшет. Отражается, как в воде какой, переплескивается. Вот у толпы глаз-то тысяча, да в каждом вода с огнем плещет, словно заря на реке. Дико так на душе станет, право никогда вода с огнем не сходится». А тут вон, сошлись А если прежние рядом случатся, они бегают, за голову хватают кричат, пожар. тушите, тушите тушите пожар. тушите, тушите пожар. А как? Как его потушить то Это малое пламя ведерком зальешь. А если огонь свою силу показал, все, жди до конца. Вот как огонь все поест Ложиться начнет, засыпать Голубчики двинутся с ведрами Да с горшками, кто с чем Угольки набирать Может у них и без того Печь теплая, неважно Не пропадать же добру А иной раз вся слобода выгорит Что ж Начинай жить сначала!»